Глава 16 Отдал я таксисту полташку за дорогу вперед, поведясь на рассказы о шикарном доме, ждущем только меня, чтобы водитель не переживал и теперь смотрю по сторонам. На богатую растительность, субтропическую и опасную дорогу, на которой все до единого водители джигиты. Хорошо, что мой вводит осторожно и видно, что не сильно торопится разбить машину. Это большой плюс в местных условиях. Два часа в дороге. Меня уже давно тянет передохнуть после бессонной ночи. Зато я доволен, что исчез из Сухуми, куда может быстро добраться информация о дерзком лекаре, обидевшем авторитетных людей в Кутаиси. Да и жулики на вокзале меня точно вспомнят. Глаз у них наметанный, особенно на своего обидчика. Могут и на водителя потом выйти, с которым я уехал от вокзала. Он, конечно, молчать не будет. И снятый дом, то есть один снятый этаж, ко мне снова могут приехать гости и попробовать взять вашего покорного слугу силой. Им и мы тогда ничего не светит, если попрутся толпой меня захватывать. Но от внезапного удара в голову сзади и я не застрахован. Вот про что мне требуется всегда помнить. С такими нерадостными мыслями мы доезжаем до Гагры. Сразу паркуемся перед большим домом, в котором, похоже, и находится тот хороший ресторан, обед в котором я задолжал своему гиду. Парень ощутимо довольный своей жизнью, Сначала делает заказ на шашлык и овощи в самом ресторане. Кажется мне, что по какому-то знакомству. Потом провожает меня по красивой улице к месту моего будущего проживания. Дом расположен и правда в очень козырном месте. До берега моря всего сто метров. Я уже хочу окунуться в теплой воде, очень чистой и прямо манящей. Но вот только... Только вот сам дом, сделанный из камня, меня серьезно расстраивает. Оба этажа очень убого отремонтированы, обставлены какой-то рухлядью и сильно попахивают отсутствием регулярной уборки и еще грязью, скопившейся на всех видимых поверхностях. Такой настоящий совдеповский сервис, когда возьмут все равно. Я сразу и безапелляционно отказываюсь от проживания в такой берлоге. Хозяин с водителем пытаются доказать, что лучше места в Гаграх найти невозможно и даже пробуют вместе наехать на меня. «Слушай, я для тебя только дом оставил, стольким людям отказал, поэтому заплати мне за один день, если не хочешь проблем». Горячится местный житель. Я не могу понять, абхасун или грузин. Где я на сегодня людей найду? Еще и крепко хватает меня за лямку рюкзака, пытаясь показать серьезность своих намерений. Водитель пока перекрывает мне путь на улицу, морально поддерживая хозяина дома, впрочем, активно не вмешиваясь в происходящее. «Ищи, где хочешь!» От примитивности такого наезда я и сам немного провоцирую хозяина, мужика с недельной небритостью на лице, довольно крепкого и агрессивного. Он тогда сам поднимает ставки, пытаясь толкнуть меня обратно в вглубь двора, получает ответный толчок с небольшим использованием маны и улетает в угол своего участка, где спотыкается выступающий корень дерева и хорошо прикладывается о землю, ударившись так, что не может отдышаться И натужно пытается вздохнуть. Я же спокойно иду на выход из двора. Водитель и не пытается меня задержать, не на шутку впечатленной силой в моих руках. Поэтому быстро отскакивает в сторону, и я прохожу мимо. — А за обед кто заплатит? — раздается вслед тоскливый вопрос. Но он повисает в воздухе. — Ушкин! — все же отвечаю я, не поворачиваясь назад. Я выхожу на улицу и тут же поднимаюсь по ступенькам на следующую, которая ведет к вокзалу, куда и подхожу через 10 минут, как раз успев к московскому поезду. С местами все не так просто. Приходится пройти двух проводников, у которых мест совсем нет. Только третий проводник, молодой парень, предлагает мне место в плацкарте, зато на нижней полке. Только до туапсе, правда. Я соглашаюсь сразу, понимая, что летний сезон отпусков, мест свободных почти нет. И мне лучше уехать из негостеприимно обошедшейся со мной Абхазии, пусть и на плацкарте. Зато и цену парень, похоже, что студент на подработке, озвучивает всего в 5 рублей, не стесняясь спекулировать на гражданах, говоря предельно по-деловому. Но мне все подходит. И я заказываю два чая и хлеб, когда поезд сразу же трогается. Вручаю пятерку проводнику в его купе и, забрав чай с хлебом, направляясь на свое место. Вагон набит битком. Все форточки открыты, и на ходу ветерок перекатывается поверху вагона, развивая занавески. Жаль, что не купе. Только там мне мест не предложили. Хочется перекусить как следует. Я только принюхался к запаху аппетитного шашлыка в ресторане, как пришлось срочно покинуть город Гагры. Не дожидаясь, когда обиженный хозяин соберет соседей и добежит до ресторана, где у него тоже найдется группа поддержки из местных жителей. Опять придется наносить удары и отправлять в глубокое небытие крепких парней, создавать ненужный шум и привлекать внимание органов правопорядка, по жизни здесь связанных с теми, кого я буду вынужден сурово обижать. То есть никакой объективности мне при рассмотрении не стоит ожидать. Приезжий всегда виноват и во всем. Есть определенный юмор в том, что сильному магу приходится скрывать свою силу. Пользоваться сомнительными рекомендациями мутных личностей, таких проходимцев, как этот таксист, чтобы повестись на разводку про шикарный дом. И даже не наказать примерно никого. Не сжечь огнем или задушить невидимой рукой. Правда, я и так думал, что мне не стоит оставаться именно здесь, в Гаграх. Тем более, что найдя жилье по наводке человека, которому обязательно покажут мою фотографию, если всерьез займутся поиском загадочного целителя в том, что меня будут искать, точно есть большой процент вероятности, если кому-то из криминальных деятелей Кутаиси или даже Тбилиси, позарез, нужно мое лечение. Или его близким людям. Поэтому двигаемся и удаляемся от мест, где я засветился, как на вокзале в Сухуми, теперь еще и в Гаграх, желательно еще набирая сил и отдыхая на своей полке в поезде. В купе меня настороженно встретила бабуля. Видно, что с активной жизненной позицией, молодая мамочка с малолетним сыном, все возвращающиеся после отдыха на пляжах прекрасной Абхазии, загорелые и довольные. Пришлось попросить освободить мне полку, под которую я засунул рюкзак, достав палку колбасы и копченое мясо. Я сам наелся сколько смог, выпил чай и сразу же предложил угощаться соседям, нарезавшим от мяса и колбасу полностью, за что был угощен помидорами и огурцами бабулей, И еще признательным взглядом молодой мамочки. В нашем маленьком мерке плацкарта восстановился покой и порядок. На боковых полках едет пожилая пара, которую я тоже пригласил присоединиться к дегустации грузинских деликатесов. Потом, правда, пришлось поднять полку и достать рюкзак, чтобы прогуляться в туалет, где я смог умыться и облегчиться, почистить зубы и сполоснуться до пояса, чтобы смыть пот, насколько это возможно в таком туалете, вытираясь с помощью маленького казенного полотенца. Вернувшись обратно, я спрятал рюкзак и растянулся на полке, сразу же немедленно уснув, не чувствуя толчков по моим ступням, вылезающим за пределы ложа и многоголосый шум в вагоне, часто прерываемый криком младенцев, которых оказалось сразу несколько штук. «Нервотрепка и бессонная ночь», сказались определенным образом. Я проспал почти шесть часов, пока меня не разбудил проводник, за пять минут до прибытия в Туапсе. Вышел я из вагона к 7 часам вечера и сразу пересел на такси, искавшее попутчиков именно туда, куда мне и нужно попасть, отвезшая меня за десятку в один из прибрежных поселков, где я и собирался провести несколько дней. Сейчас мои данные есть у торговой мафии в Кутаиси. Их могут получить воры в законе, если сами найдут паспортный стол или смогут продавить торговую мафию. Пока я нигде не регистрируюсь, меня особо и не найти нигде. Хотя вся страна победившего социализма пропитана воровскими делами и понятиями, кроме, может, города Ленинграда, куда я как раз и стремлюсь. Так что это не особенно и опасно для меня. Полноценной возможности подключить к моему поиску государственную машину криминальная мафия не имеет. Но все же нельзя исключать то, что могут на меня завести какое-то уголовное дело в том же Кутаиси по любому поводу пусть и по ложному изнасилованию. Рано или поздно, чтобы таким способом узнать, где я засвечусь или встану на учет. Тем более разослать мои данные с грузинской фамилией и именем-отчеством, которые ей не соответствуют, как и моя внешность. Да и прежняя прописка в грузинском селе тоже такой себе момент, привлекает внимание в любом месте у каждого знакомящимся с моим документом по долгу службы. Наверняка все служивые люди в Союзе знают, где легче всего купить себе новые документы. Но мне уже надоело переживать по поводу всяких проблем, пока я хочу только красиво отдохнуть в этом курортном поселке. Щедрые, вменяемые, одинокие мужчины на курортах вообще в большом дефиците, так что проблем оказаться не должно. Пока мы ехали по дороге, глядя на вниз солнце, я радовался жизни и по приезду, Успел повстречать на площади перед автобусным вокзалом пару местных риэлторов, пожилых женщин, с которыми и завел разговор о требуемой мне площади. После перебора всех возможных вакансий, начиная от совсем убогих предложений, мы все же дошли до двухкомнатной квартиры с хорошей обстановкой и мебелью, по их рассказам, которую одинокому парню, наверняка, что собирающемуся гулять по-взрослому, не очень-то и хотят сдавать, тем более подозревая что я не один туда заселюсь, а с компанией приятелей, которые точно разнесут квартиру. Я все же после долгих уговоров и моего приличного вида настоял именно на таком варианте. Мы прошлись с километра до обычных пятиэтажек, где мне и была продемонстрирована квартира с железной дверью. И правда, относительно неплохо обставленная по меркам позднего социализма. С румынской стенкой и нормальной кухней с ванной. Я беру ее. «Пока на неделю, там посмотрим». объявила свое решение и выложил 70 рублей за 7 дней. Цена, конечно, достаточно высокая. Только мне все равно, сколько она стоит. Главное, чтобы безопасность какая-то имелась. И вещи можно было оставить. Чему залогом относительным, конечно. Будет железная дверь и высокий этаж. Ну и про свои магические умения я бы не забывал. Скрыт и замок наше все. Хорошо еще, что квартира на обе стороны расположена. Можно мне сквозняк устраивать постоянно. Сейчас температура под Туапсе почти невыносимая днем, по рассказам риэлторов. Я даже пожалел, что не остался в более комфортных по климату местах, в той же Абхазии, но там реально уже подгорало подо мной. Пришло время выехать из Грузинской ССР на территорию РСФСР, чтобы коррумпированные органы не начали мой розыск по территории республики. Однако человек предполагает, а судьба располагает. На территории Туапсе и окрестностей после моего приезда началось еще более серьезное повышение температуры. Утром я рискнул выйти на пляж, перекусив остатками колбасы и нагрев на газовом плите себе чайку. Только я стал осваиваться на пляже, таком полностью галечном, присматриваясь к симпатичным женщинам, как понял, что еще полчаса, и я потеряю сознание от невыносимого жара. Потеряю сознание от солнечного удара. И куда меня потом повезут лечиться? Я пока спасаюсь оставшимися бутылками чешского-близенского, охлажденными в холодильнике. И уже поймал несколько заинтересованных взглядов со стороны плотно лежавшего вокруг меня прекрасного пола. Но мне уже стало не до амурных приключений. Если воздух так нагревается к 10 часам утра, что же будет к двенадцати или, боже упаси, к двум часам пополудни? Соседи активно обсуждают грядущие две недели такой жары. По моему мнению, просто адского пекла, поэтому оптимизм у меня очень угас. Именно насчет остаться здесь побольше и завести романтические отношения. Когда я перекусил куриным супом в уже раскаленной столовой и вернулся в квартиру, открыл там все окна настиж, то быстро понял, что даже сквозняк меня не спасает. Настолько горячий воздух пошел с теневой стороны дома. Да, такой трэш и почти ни одного кондиционера во всем городе кроме, может, стоящего в кабинете первого секретаря горкома. Или еще и в кабинете второго секретаря такое чудо имеется. Допускаю этот вариант. В общем, к четырем часам вечера, когда солнце повисло над домом и от раскаленного воздуха стало негде прятаться, я быстро созрел до полной переоценки курортных ценностей. Мне сейчас помогает только намоченная в ванне в холодной воде простыня, в которую я заворачиваюсь постоянно. Просидеть здесь... На этом раскаленном побережье я оказался не готов даже одну ночь и скоро уезжаю обратно в Туапсе, чтобы там сесть на любой подходящий поезд в сторону Ленинграда или Москвы, где должно оказаться хоть немного прохладнее. Наплевать на все мои прежние планы по более полной легализации в Советском Союзе, не до них сейчас в этом адском пекле. Доехать до Ленинграда мне очень даже хватит и моих документов. Там. Я найду своих молодых родителей, посмотрю на них и начну добираться до капсулы на берегу Воксы. Разбираться с регистрацией брака, новой пропиской, получением еще одного паспорта, потом оформление развода и выписка с жилплощади новой и сразу бывшей супруги. Такие хлопоты займут 2-3 месяца, это в лучшем случае. Теперь стало понятно, что мне хватит в этот раз и 3,5 месяцев перерыва между переходами чтобы не рисковать своей памятью и сознанием. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Если не получится сразу воспользоваться капсулой из-за недостатка энергии, то пока устрою там лагерь и дождусь хорошей грозы, чтобы вернуться через капсулу в свое время. На этом завяжу со своими приключениями и постоянным, но уже серьезно поднадоевшим мне вживанием в окружающую действительность. Я ведь могу на самом деле уже не вживаться, а вполне серьезно прогибать действительность под себя. Правда, в СССР это не так просто. Все же государственная машина огромная и нацеленная на все отклонения от обычной действительности. Так ведь и я не собираюсь больше тут оставаться. Спасать Советский Союз в мои планы пока не входит. Как-нибудь в следующей жизни попробую заняться этим делом. Тем более, по слухам уже моего времени, сама партийная элита после 1968 года понемногу решила переформатировать страну под себя, став первыми среди остальных граждан и самыми главными богатеями в новом заманчивом капиталистическом мире. И пришедший к власти через 17 лет Горбачев просто оказался тем самым лидером, который отражал глубинные чаяния молодых и не очень уже портократов. Если уж жестко правящая элита решила слить страну ради своих корыстных личных интересов, то с этим почти ничего не поделать, если не найдется нового Сталина на них. Согласно известной мне истории, Андропов не успел стать таким вождем, впрочем, скорее всего, и не смог бы. Он и сам очень старательно наводил мосты с англосаксами и пытался с ними сотрудничать. Поэтому к 7 часам вечера, когда невыносимый зной немного спал, я нашел на той же привокзальной площади свою риэлторшу и забрал у нее половину денег, в обмен на ключи от квартиры. Поймал то же самое такси и уехал в Туапсе, по дороге, немного отойдя от высоких температур в курортном городке. Я смог сесть на поезд, идущий в столицу нашей Родины, причем строго потребовало проводников, чтобы мне досталась только верхняя полка слева в купе по ходу движения состава, чтобы набегающий ночной воздух хоть немного освежал лично мое, изнеможденное зноем, Сила.